жил Александр Герцевич, еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал, как чистый бриллиант. И всласть с утра до вечера, заученную в хруст одну сонату вечную играл он наизусть. Что Александр Герцевич, на улице темно, брось, Александр, сердцевеч Чевота, всё равно пускай там итальяночка, покуда снег хрустит, на узеньких на саночках за Шубертом летит. Нам с музыкой голубою не страшно умереть, а там в вороньей шубою на вешалке висеть. Всё, Александр Герцевич, заверчено давно. Брось, Александерский Ерцевич. Чего там? Всё равно.